Войдите, сэр, прошу вас, войдите, мистер Бамбл, войдите, сэр. Хотя это приглашение сопровождалось реверансом, который мог растрогать сердце церковного старосты, оно отнюдь не смягчило бидла. Неужели миссис Ман вы считаете почтительным или пристойным? Осведомился мистер Бамбл, сжимая свою трость. заставлять приходских должностных лиц ждать у садовой калитки, когда они являются суда по приходским делам, связанным с приходскими сиротами. Известно ли вам, миссис Ман, что вы, так сказать, выборное лицо прихода и получаете жалование? Право же, мистер Бамбл, я только сообщил кое-кому из наших милых деток, которые вас так любят, что это вы пришли?» С большим смирением ответила миссис Манн. Мистер Бамбл был высокого мнения о своем ораторском даровании и о своей значительности. Он выказал первое и утвердил второе. Он смягчился. «Ладно, миссис Манн», — ответил он более спокойным тоном. «Быть может и так». — Войдемте в дом, миссис Ман. Я пришел по делу и должен вам кое-что сообщить. Миссис Ман ввела Бидла в маленькую гостиную с кирпичным полом, подала ему стул и услужливо положила перед ним на стол его треуголку и трость. Мистер Бамбл вытер с лба пот, выступивший после прогулки, бросил самодовольный взгляд на треуголку и улыбнулся. — Да, он улыбнулся. Бидлы, в конце концов, тоже люди. И мистер Бамбл улыбнулся. — А теперь не обижайтесь на то, что я вам скажу, — заметила миссис Ман с чарующей любезностью. — Вы совершили, знаете ли, большую прогулку, иначе я бы не стала об этом упоминать. Мистер Бамбл, не выпьете ли вы капельку? — Ни капли, ни капли, — сказал мистер Бамбл, махнув правой рукой, с достоинством, но благодушным. — А я думаю, все-таки можно выпить, — сказала миссис Ман, отметив про себя тон отказа и жест его сопровождавший. — Одну капельку. — И немножко холодной воды и кусочек сахару. Мистер Бамбл кашлянул. — Только одну капельку, — убеждала миссис Ман. капельку чего именно осведомился бидл того самого что я обязан держать в доме для милых малюток чтобы подбавлять в эликсир даффи когда они не здоровы мистер бамбл ответила миссис ман открывая буфет и доставая бутылку и стакан Эликсир Даффи, популярная детская микстура, это название перенесено было на джин, можжевеловую водку. Это джин. Я не хочу вас обманывать, мистер Бамбл, это джин. Вы даете детям Даффи? Миссис Ман спросил Бамбл, следя глазами за интересной процедурой приготовления смеси. — Да благословит их Бог, даю. — Хотя это и дорого стоит, — ответила воспитательница. — Знаете ли, сэр, я не могу видеть, как они страдают у меня на глазах. — Вот именно, — одобрительно сказал мистер Бамбл. — Не можете, вы добрая женщина, миссис Ман? Она поставила стакан на стол. — Я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы доложить об этом совету, миссис Ман. Он придвинул к себе стакан. — У вас материнское чувство, миссис Ман. Он размешал джин с водой. — Я... Я с удовольствием выпью за ваше здоровье, миссис Ман. И он залпом выпил полстакана. А теперь к делу, продолжал Бидл, доставая кожаный бумажник. Ребенку Твисту, которого окрестили Оливером, — Исполнилось сегодня девять лет. — Да благословит его Бог! — вставила миссис Ман, да красна растирая себе левый глаз кончиком передник.